Глава 25. Дом Кречи. Все годы после войны с хенами за домом Седа Кречи следил его слуга, Раик. Когда-то он был молодым и шустрым. Но время превратило райка в седого старика, что не мешало ему управляться с огромным зданием в одиночку. Почти все помещения большого и прочного особняка были закрыты на крепкие замки. И свободными оставались только кухня, гостиная, комната самого слуги, докладовая в которой стояло множество сундуков. Вот как раз их содержанием и занимался большую часть дня Райк. Вытряхивал и перекладывал душистыми травами одежду, отыскивал и уничтожал следы патины и ржавчины на оружии и посуде, проверял и пересчитывал имущество. В огромных свитках было указано все, что оставил после смерти гордый тан, и Райк неустанно сверял должное и имеющееся. Там же где-то были указаны и родственные связи, все закречи Предпоследнему Конгу так и не довелось заполучить хоть какого-то наследника, кроме своенравной внучки, о существовании которой он так и не узнал. Зато они ней знал райк Райт. Снадгеба неспроста оставил старика надзирать за имуществом Конга. Пусть даже из всего имущества уседок речи и остался только дом в столице да полуразрушенный замок в лесу заборкой райк Райт слыл среди танской челяди честнейшим слугой, о чем частенько напоминали нерадивым прислужником во многих танцких домах, но честность его все же имела некоторую поддержку. Небольшое содержание выплачивал Райку сам ком. И пусть от выделяемых денег оставалось едва три, так как большая часть уходила на поддержание в порядке кровли дома, на замазывание щелей и трещин, а также на прокорм семейства воронов, гнездившиеся в запущенном саду возле дома кречек, оставшиеся позволяло Райку не только не сидеть голодным, но и откладывать гроши на крохотный домик в какой-нибудь деревеньке близ Кира. Раз или два в год Райк открывал замки и вымывал полы и стены в остальных комнатах, не уделяя внимания разве только подвалам, потому как не очень хотел срывать танские печати с них, что неминуемо вынудило бы его заводить новые свитки и составлять новые списки богатств дома Кричи. Возможно, что где-то в подвалах дома стояли сундуки и с более ценным содержимым чем старая одежда и посуда, Но Райк даже не задумывался об этом. Он мечтал о том дне, когда ворота дома Крича откроются, и в них войдет новый танк с молодой женой, Рич. Нет, Рич и так частенько забегала в гости к седому старику с крючковатым носом. Зря, что ли, он угощал ее сладостями, когда им случалось столкнуться на рынке или у заведения Марика. Но ведь другого способа войти во владение домом как выйти замуж за какого-нибудь младшего сына одного из Тана, готового ради будущей жены сменить родовое имя на Кречи, вроде его вовсе не было. Да, было о чем подумать старому слуге Он даже завел свиток, в который стал заносить имена всех молодых танских отпрысков и частенько засиживался над этим списком допоздна. Вот и вчерашним вечером мысли Райка витали где-то возле будущей счастливой жизни, в которой дом раскроет все двери, а в его коридорах и на лестнице будут звучать не только голоса хозяев, но и голоса многочисленных детей. А что, если счастливое будущее не так уж и далеко? Что там случилось на арене? О чем говорили бабки, проходившие с корзинами по улице? Неужели правда, что внучка Седа чуть ли не победила в состязании молодых воинов? То есть получила бляху воина? Выходит, она могла явиться в свой дом и без замужества? Райк так разволновался что собирался уже выйти из дома, чтобы расспросить слуг из соседних домов. Но потом началось страшное. Зажглись костры. Глассатая на улицах, закричали об ужасной болезни. Так что Райк запер ворота во двор усадьбы и лег спать, забыв подумать даже о том, что если верны и прочие разговоры, и сната Геба больше нет, кто же будет платить Райку за содержание дома? Проснуться ему пришлось под утро. Сначала он услышал стук в вороты, но решил не открывать потому как не открывал ночью никому и никогда. И уж тем более не собирался греметь замками в такое страшное время. Стук прекратился, но ненадолго, чтобы возобновиться уже у дверей дома. Когда же знакомый голос пообещал Райку серьезные неприятности и выломанную дверь, старик обеспокоился всерьез, предполагая, что спокойное течение его жизни нарушено раз и навсегда. Он накинул на плечи шерстяное одеяло и выглянул через окошко комнатки привратника. В свете звезд ворота оказались распахнутыми, словно кованные створки и не соединяла прочная цепь, а на ступенях у дверей дома стояли трое в плащах стражи. Рич с потаенной радостью окликнул неизвестных старик, рассмотрев стройную фигурку. Девчонка отозвалась, и вскоре Райт уже открывал дверь и разглядывал нежданных гостей. Двоих из них старик знал, саму Рич и высокого парня, с карепским разрезом глаз. Райк часто встречал его на рынке вместе с матерью, Орой, которая никогда не отказывала старику во врачевании его больной спины и ноющих при непогоде коленей. Тем большим было его удивление, когда он услышал, что Тир обращается как к матери, к незнакомке, которая на вид вряд ли превосходила возрастом самого Тира больше, чем на 10 лет. Все трое были одеты в плащи и шлемы стражника. Но на этом сходство и заканчивалось. Рич, с гордостью показавшая Райку, бляху конга, как обычно чеголела в бальских портах и рубахе. Разве только опоясалась еще и каким-то старым мечом. Да повесила на пояс то ли жезл, то ли потускневший оловянный пес для толчения угля. Тир имел, кроме всего прочего, еще и простенькую кольчугу и тщательно упрятанный в потертый кожаный чехол меч. Зато незнакомка, которая, в отличие от коротких золотых волос Рич, носила роскошную темную гриву, и щеголяла в одежде состоятельного дудческого торговца, имела сразу два меча. Они торчали у нее над плечами, и даже плащ был прихвачен бичевой поверх их гард. Айра представилась она с легким поклоном, словно райк был не слуга, а дальним родственником самого Седокречия. райк закашлялся, запинаясь, назвал свое имя, зачем-то поклонился в пояс и, наконец, прошаркал на кухню, чтобы развести огонь и приготовить что-нибудь для нежданных гостей. Да заодно поразмыслить. Хорошие ли перемены ожидают дом Кречи? И отчего у него потемнело в глазах от одного взгляда этой самой Айры? Хороший старик. Между тем заметила колдуньи и одобрительно кивнула, глядя, как речь раскатывает на полу огромный ковер. Утро наступает, надо поспать. В полдень нам придется тяжело. Если удастся уснуть, кивнула речь и отправилась на кухню выпросить у Райка одеяло и что-нибудь вроде черствых лепешек и кувшинчика легкого вина. «Я пойду завтра сам», – твердо сказал тир Уже сегодня потемнело лицом Айра и добавила, «Речь умницы, она может накинуть маску на кого угодно». «Нет», – упрямо мотнул головой тир и повторил, «Я пойду сам. Только Рин сложен почти как я, а его пока нет. Да и вспомни линии у дома Бравуса. Я ведь немного понимаю в магии». Их ведь не шкаляр какой-нибудь выводил. Да, Рич умелится Такая же, как и ты. Но если Лек захочет проверить, я иду к нему или не я. Он сделает это легко. Боюсь, что любой, кроме меня, тут же будет убит. О чем говорим? Спросила Рич, выставив перед собой блюдо высушенных с медом, яблок. Кир собирается завтра идти к Леку. Медленно произнесла Айра. Понятно. Рич громыхнула блюдом о низенький столик. Но ведь мы будем рядом. Да и стражи, полная площадь. Леп обещал лучников. Вряд ли Леп затеет что-нибудь на самой площади. Скорее снова передаст весть идти куда-нибудь. Но и этого будет мало. Ему ведь нужно вывести Тира из города. А сделать это невозможно. Невозможно спрятаться в городе. А ему это до сих пор удавалось. Отрезала Айра. Эх, как бы мне сейчас пригодился один. Как он? Дрогнувшим голосом спросила Рич. «Пока жив», – коротко бросила Айра и отвернулась. «Ты?» Рич коснулась рукой плеча колдуньи, посмотрела на Тира. Он кивнул и отошел к дверям. «Спрашивай». Айра смотрела девчонке прямо в глаза. «Рин, он замялась та». «Он неф», – сказала Айра. «Впрочем, какая разница, кто он? В отличие от того же Насти, в отличие от римени с нефом можно создать семью» и даже нарожать от него детей. Я бы сказала так. Рин – обычный человек с каплей крови демона в жилах. Я не об этом спрашиваю. Поморщилась речь. Да уж поняла, усмехнулась Айра. Он одно время был увлеченный. Я оценила его мужество, красоту. Хотя что для мужчины красота. Оценила его силу. Но он для меня всегда был как ребенок, как тот же Жорт Оли для тебя правдарин выше ростом и далеко не глуп. Но дело даже не в этом. Я не позволила его увлечению стать чем-то большим. Мы были всегда, как ты и Тир, хотя я была его старше. А теперь мы уже словно ровесники. Но почему? Не поняла Рич. Ведь он такой. Он обыкновенный. Покачала головой Айра. И ты обыкновенная. И я. И он это понимает. Я опять не об этом. Рич Снова замялась. Вы так долго были рядом, понимаешь? Вот если рядом растут два дерева, и их стволы касаются, они рано или поздно прорастают в друг друга. Почему у вас этого не случилось? Мое сердце занято. Горько произнесла колдунья. Кем не поняла речь? Его отцом. Почти прошептала Айра. Но ведь он ужаснулась речь. Ты не поняла. Айра посмотрела ей в глаза. Отчего холод? пронзил девчонку до костей. Любви нет, но она не ушла. Она стала ненавистью. И она по-прежнему занимает мое сердце. Или все, что там осталось. Поэтому мое сердце пока занято. А потом? Спросила Рич. Доживем до потом, тогда и поговорим. Устала улыбнулась Айра. Но Рина уже не будет в моем сердце никогда. Так же, как в твоем, не будет тира. Ведь ты понимаешь, о чем я. Но не считай меня ледышкой ведь у меня есть сын и дальше я не могу загадывать а теперь надо поспать к нам гости обернулся от двери тир жрт ведет кого то гостями оказались в конец измученной орли которым тотчас занялась речь марик настя это исущийся от страха молодой ярик он тут же отвел айру в сторону и размахивая руками поведал ей что то после чего был отправлен вместе с жортом в помощь крайку Уже собиралась переговорить с Баль, но в двери снова раздался стук. На ступенях загремели секиры. Айра подошла к двери. Тир скрылся в кухне. Но в дом вошел только дам. Старик стянул с головы шлем, и Айра похолодела. Столь близко подошел тысячник сната Геба к собственному пределу. Щеки и глаза его провалились, словно он уже лежал на смертном луже. Седая борода спуталась. Руки дрожали и только глаза смотрели твердо. Устал, проскрипел дам и опустился на скамью. Я правильно понимаю, что тут секретов ни от кого, ни у кого нет? Вот, Орлик протянул ему фляжку. Пара глотков не помешает. Но еще через день и ночь придется выспаться или свалиться с коня. — Давай, — махнул рукой старик, надеюсь, я не вырасту с тебя. Он выдернул пробку, глотнул и с выдохом. Вытер лицо рукавом. «Держи, малыш!» — вернул он фляжку великану. «Спасибо! И не смотри на меня так! Поживись, мое! Приходилось глотать кое-что и покрепче!» «Как ты нас нашел?» — спросила Айра. «А где мне еще искать внучку Седа Кречи и ее друзей?» Поднял брови дам. Потом махнул рукой и признался. Вертус обеспокоен. Просил у леборейду сотню стражников, но Конг дал ему только полсотни. «Я их отвел туда!» Наткнулся на сопливого Жорда, выслушал его жалобы на выбитый зуб, переговорил с Вертусом и отправился сюда. «Лека, так и не нашли?» «Нет», — стиснула зубы Айра. «Завтра идем на площадь». «Завтра мы все будем там», — проворчал дам. на «Да что там завтра? Светает уже». «Будем, будем. Если доживем, так и будем. Ты хозяйничала в доме Бравуса?» «Ладно, не говори ничего. Знаю. Жорс разболтал» навешивал на себя амулеты из сумки туска пока Вертус не отобрал у него большую часть. «Что в городе?» – спросила Айра. «Плохо», – пробормотал старик, потом поднял глаза и посмотрел в упор на колдунье. ты сын от своего не прячь. Думаешь, я не догадался, что он здесь?» «Хотя опять вру». Не догадался. И об этом Жорт разболтал. «Теперь ведь и не заберу его у тебя. Рот ему, что ли, заклеивать? Держи уж недоросля при себе». Кого отправила во дворец Конга? Харина, наверное. Но этот не пропадет, нутром чую. Да и не должно ничего приключиться. Хорм им занимается, а хорм – танц честью. Правда, в последнее время трясет его чего-то. Теперь всех трясет, заметил Марик. А меня чего-то нет. Хмыкнул дом и вытянул перед собой руки. Но тут же схватился за сердце. А внутри постукивает что-то, бьется о ребрах. Хорошо хоть Конг, не потрох какой-нибудь а воин. Не знаю, что там за лебом из прошлого тянется. Не мое дело. А по нынешнему лучше него и нет никого. Он ведь не прячется в доме Риду. Считай, со смерти Сната Геба седла не покидал. Немножко осталось. Продержаться надо полдня или чуть дольше. А там все должно наладиться. Налаживается вроде. Вот только лека никак не отыщем. Отыщется, ответила Айра. Отыщется, согласился дам. Но странно мне что-то. Ты сейчас обувитых хенах, плащах и шлемах стражи в доме брауса Усмехнулась Айра. «Плащи до шлема найти – дело нехитрое», – отмахнулся дам. «Да и бляхи можно выправить. Кто их ночью будет скрести, проверять, из меди они или из олова крашеного?» Я и так, и этак прикидывал. Только в одном случае они неуловимые могли быть, если ярлык дозора у них. «И кто же его выдал?» – сузила взгляд Айра. «Не знаю». Воевода опустил голову. Но узнаю. Развязка-то уже близко. Веревочка почти распуталась. Сматывать скоро. Гармат уйду? — спросила Айра. Нет, вряд ли. Отмахнулся старик. Он же дурень. Я бы даже сказал, что сумасшедший. Леп только что зубы у себя во рту не кроши когда слышит о нем. Корча-то хоть и забрызгала всех дряней, но на убыль пошла. Всю стражу подняли. Всех стариков, даже рыбацкие цеха на улицу выгнали. Почти каждый дом проверили. Ребята мои едва на ногах стоят. Но без крови, понятно, не обошлось. Потеряли, думаю, тысяч пять народу. Да еще столько же отыщем, когда вонь пойдет оттуда, куда они позабивались. Но из этих десяти тысяч сайда тысяч шесть или больше на гармате. Он бедноту пожег вместе с их домами. От дома Стейча и до предгорий. Вместе с тюрьмой. пожог, а теперь слюной брыжит. ревёт как раненый зверь. Правильно, сына мерзавца ему подстрелили. Да не одного, а почти сотни стражников. Не говори мне ничего, Айра. Но четыре его сотни стоят у башни Ирунга. Ждут, когда она прогорит, до да остынет. И еще сотня мечутся по городу. Сказать, кого они ищут. Не надо, дам, проскрипел Марик. Думай, девка, проворчал воевода. Хены за стеной вроде бы угомонились. Но пляски эти для них так просто не пройдут. И для вас ваши пляски так просто не пройдут. Но я от своих слов не отказываюсь. Закончится все. Или у себя спрячу, или выведу из города. А вот если хены в слободках хоть немного умнее собственных лошадей, то и они уже должны двигаться прочь из Кира. Все-таки их там не так много, чтобы штурмовать город. Конечно, если они вовсе ума не лишились. Вести от забавника есть? Спросила Айра. Ты я об охоте не забыла? Удивился старик. Есть вести, как же. Вот они. Дамб обнажил руку и показал вспухший уголок. Вот, любуюсь, додумаю, что у меня в первую очередь отвалится. Рука или нога? Брось, поморщилась Айра. У Вертуса на руке такая же метка. Я не Вертус, отрезал дам. Хотя повесил мне старый колдун на грудь шнурок с отворотом. Повесил. Может быть, потопчу еще скирский камень. Только ведь и мои ребятки через одного с меткой ходят. Но я сюда не слезы пришел лить, а с делом. «Знаю. Пойдешь завтра на площадь. Мои ребятки там тоже будут. Где мне их поставить?» «Я, конечно, защиту от гармата не обещаю, но прикрыть, если что, смогу». «Со стороны арены поставь», — попросила Айра. «Так это самая пустая часть площади», — не понял старик. «Там ни улочек, ничего. Вряд ли там будет встреча». «Поставь со стороны арены», — повторила Айра. «Ну, как скажешь». Вздохнул старик и поднялся. «Если что...» Так вспоминайте, хорошее. А то я начал жить свою теребить. Так одна мерзость в голову лезет. Старик еще раз махнул рукой и скрылся за дверью. Тут же заскрипели ворота и раздался сок от копыт. Не понял насчет арены, признался Марик. Подожди, прошептала колдунья. Встанем перед полудням и перекинемся парой слов. Хотя насчет арены скажу сразу. Весточку младший Ярик принес. Видели лихие ребятки? Хена в плащах стражи и видели их на арене. Но не вчера днем, а вчера вечером. Там все будет, Марик. Как не знаю, но там. А сейчас закрываем двери, перекусим, чем нас порадует смотритель этого дома, и спать. Все остальное после. Смотритель порадовал их паренным зерном с мясом и вином. Айра пошутила, что птицу есть бы не смогла, а остальные еле молча, подхватывая простую, но сытную пищу с широкого противня тонкими сухими лепешками. Только Орлик посетовал, что целый плотно набитый сундук с едой вместе с какими-то корзинами от дома стейча ему пришлось оставить у Вертуса, чтобы подкормить уже измучившийся под водительством старика шкалеров. райт который оживал на глазах, только покачивал головой, доковылял от одного гостя к другому, чтобы долить в кубке вина. Наконец противень опустел. Орлик разочарованно облизал пальцы, и спутники Стали укладываться прямо на ковер. Сон сморил сразу почти всех. Захрапил, сладко причмокивая, великан. Забыл и с тревожным сном речь, положив под голову сумку с лекарскими снадобьями. Засопил с куском лепешки за щекой жор. Тут же свернулся в комок младший Ярик, даже во сне сохранив ужас на полном лице. Закрыл глаза настя Райк проверил дверь, довольно кивнул и отправился в кладовую, где скоро заскрепили крышки сундуков, и что-то зазвенело. Не уснули Марик, Тир и Айра. Они сидели друг против друга, молчали и думали об одном и том же. А когда первые лучи Аили проникли в окна, раздался губ и грохот, и все трое в тревоге встали. Но никто из их друзей не проснулся.